Глава 1. Империя Оствер Грас-Анха 19 декабря 1407 года. Император Марк Анха стоял на одном из многочисленных дворцовых балконов и смотрел на столицу, которая приходила в себя после очередного кровавого передела власти в государстве. А я, граф Уркварт Ройха, его советник и друг, находился рядом и ожидал распоряжений. Он молчал, и торопить его не стоило. Марку было о чем подумать, а я, как ни странно, никуда не спешил и не торопился. Как так? Неужели у графа Ройха, который вечно занят и постоянно куда-то спешит, нет никаких дел? Дел и забот, конечно, хватало однако минувшая ночь заставила не только императора, но и меня провести некоторую переоценку ценностей. марк едва не погиб и за малым не потерял своего единственного сына наследника, а моя непредусмотрительность поставила на грань уничтожения семью ройха. Это не могло остаться без последствий. значит предстояло сделать выводы и рано утром когда все закончилось и уцелевшие заговорщики разбежались Погибли или отправились в тюрьму, я посмотрел на восходящее солнце и подумал, что жизнь, здоровье и благополучие близких людей важнее любых интриг, заговоров и политики. Главное – семья. Если жена, дети, любовница, братья и сестры живы-здоровы, Остальное приложится, и не стоит никуда торопиться, ибо сделать быстро не значит сделать хорошо и качественно. Поэтому всему свой срок. И пора научиться терпению. Нужно радоваться каждому новому дню и не пытаться одним махом изменить мир, ибо последствия могут быть непредсказуемыми. Но «Знаешь что, Урквард?» — наконец-то прервал молчание император. «Что?» Я сделал шаг вперед и встал рядом с ним. «А ведь я первый абсолютный монарх империи за очень долгое время». «Это бесспорно», — согласился я с ним. «И сейчас, когда надо мной нет опеки со стороны великого герцога Канима и канцлера Руге», Я должен укрепить власть императора и сделать все возможное, чтобы мои потомки вновь не стали заложниками влиятельных дворян, магических школ, религиозных культов или чиновников. Понимаешь, к чему я клоню? Да. Необходимо вернуть систему управления государства к тем стандартам, которые были при первых императорах. Полный контроль, прогнозирование стратегии развития империи на годы вперед, решение проблем на ранней стадии и уничтожение любых угроз еще в зародыше. Ты улавливаешь ход моих мыслей моментально, друг? Конечно, улавливаю, подумал я. Ведь именно мне пришлось внушать тебе подобные мысли, которые ты теперь считаешь своими. Хотя вру. «Моя заслуга в том, что Марк заметно изменился и повзрослел. Конечно, имеется. Однако основным толкачом послужил Иллир Анха, далекий предок нашего императора и полубог». «Так вот, Урквард», — продолжал Марк, — «верных людей вокруг меня хватает, но знающих, что на самом деле происходит в мире и государстве, очень мало». А людей, которых я могу назвать друзьями и которым полностью доверяю, можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому к тебе отношение особое, и ты получаешь новое назначение. Началось в колхозе утро. С легкой тоской подумал я, невесело усмехнулся и сказал. «Готов выполнить любой приказ императора». «Возглавишь...» «Цветные роты, и на их основе восстановишь имперскую тайную стражу. Сможешь?» «Ну, и что я мог ответить?» «Конечно же, я согласился и принял новое назначение. Смогу. Когда принимать командование?» «Немедленно». «Какие будут указания?» «Сначала восстанови подразделение. Даю две недели, больше не могу». Потом поговорим о целях и задачах. Но одна в приоритете. Найди беглого канцлера. Сделаю все, что в моих силах. Кстати, замена ему уже есть? Новым канцлером станет князь Юлий Янгер. А комендантом столицы? Граф Алекс Валиор. Отряд телохранителей императора останется под моим командованием? Нет. «И кто меня сменит?» «Хаген Тракайер. Как считаешь, он справится?» «Обязательно!» «Это хорошо, что ты одобрил смену. Я могу использовать для пополнения цветных рот воинов отряда телохранителей?» «Да, но только тех, кто тебе действительно необходим. Еще вопросы есть?» «Прямо сейчас нет. В таком случае ступай, Урквард. «Сделай, что приказано, и стань не только моим щитом, но и карающим мечом, который обрушится на всех врагов нашего государства еще до того, как они вытащат клинки из ножен». «Слушаюсь, мой император». Кивнув Марку, я собрался покинуть балкон, но он меня задержал. «Есть еще один момент, Урквард, который необходимо сразу обозначить». — Я хочу, чтобы ты не смешивал личное и служебное. — В смысле? Вот тут-то я его и не понял. — Я говорю про наши отношения с моим предком лиром. Ты ведь его ученик? — Да, он делится со мной знаниями и опытом. Мы, как ни крути, служим одной богине. Разве в этом есть что-то плохое и существует основание ему не доверять? — Ни в коей мере. Однако мы с тобой люди и обязаны учитывать, что Иллир давно уже не человек. Следовательно, он мыслит иными категориями, и для него на первом месте воскрешение уль -Ракойны. Неизвестно, к чему это приведет. Поэтому ты и твои подчиненные должны ставить служение империи выше авторитета Иллира. И то же самое касается Ламий. У северных ведьм свои интересы, а мы обязаны заботиться об империи. Значит, твоя любовная связь с Лами и Атири никоим образом не повлияет на стратегию возрожденной имперской тайной стражи. Теперь все встало на свои места, и я с Марком согласился. Действительно, Иллир нам союзник, мы его ценим и уважаем, а иногда, посещая храм, боготворим. Но вчера, когда нас могли прикончить, и когда мы рассчитывали на его помощь, Эллира рядом с нами не оказалась. Он отправился на край. Зачем и почему? С полубога ответа не потребуешь. И все, что нам известно после ночного сеанса связи с генералом Фарром, завесу тайны не приоткрыло. Да, когда подлые эльфы напали на войска экспедиционного корпуса, Иллир появился в крепости кивайра он колодан. Помог отбить первый пробный натиск ушастых предателей, собрал своих паладинов и вместе с ними скрылся в лесах. Вот и как ему после этого доверять? Да и насчет Ламии Марк, конечно же, прав. Интересы у империи и северных ведьм разные. «Я тебя услышал, мой император», — сказал я дружба дружбой и почтение Иллиру Анха оказывать необходимо. Но мы обязаны рассчитывать только на свои силы. Сначала империя, потом все остальное. Верно. Император отвернулся и продолжил смотреть на городские улицы центральных кварталов, где тысячи рабочих отмывали от крови и копоти стены и дороги, латали поврежденные здания или разбирали на кирпичи разрушенные дома. Аудиенция окончена, можно уходить. И, покинув императорские покои, я увидел своего младшего брата, Трори. Он меня поджидал, и я сразу дал ему поручение как можно скорее Отыскать Атлеракая, Дина Аскалье, Хорта Амарау и Марюса Черенгу. Всех немедленно отправлять к башне Ан Анхо. Трори помчался выполнять поручение, а я направился в сторону не так давно восстановленной башни Ан-Анхо. Именно там находился штаб цветных гвардейских род черный, синий и красный а рядом с башней новые конюшни, склады и офицерские казармы, куда стекались все уцелевшие в минувшей ночной битве войны этих подразделений. Башня Ан-Анха — сооружение древнее и, можно сказать, сакральное. Когда-то, будучи рядовым гвардейцем Черной Свиты в чине Корнета, Я стоял здесь на карауле, обнаружил древний клад и нелегально проник внутрь, чтобы вытащить его за пределы дворцового комплекса и присвоить. Что было, то было. А попутно я собирал информацию по истории башни и знал, что она построена на фундаменте древнего храма, канувшей в небытие империи Ишимибар, поверх глубочайших подземных сооружений. Святилище называлось память павших, и в его подвалах старые имперцы высекали на камнях гербы погибших семей, кланов и родов, а также имена своих героев. При первом императоре Остверов, конечно же, речь про Иллира Анха, здесь обосновались тайные стражники, а позже, сразу после распуска ИТС, и до их полного уничтожения находились штабы цветных род. Кстати, насчет имперской тайной стражи. Если верить древним преданиям, историческим хроникам и попавшим в мои руки документам той эпохи, ИТС была настолько серьезной структурой, что ее боялись не только враги, но и друзья. Тайные стражники империи опутали своими сетями половину мира. И государь Остверов получал самую достоверную информацию о том, что происходит в его стране и за границей. При таком раскладе врагов и недоброжелателей у имперской тайной стражи хватало. И как только имперская династия дала слабину, Остверские феодалы потребовали распустить ИТС, что тогдашний Анха и сделал. Но при этом самые лучшие шпионы и аналитики, диверсанты и убийцы вошли в цветные роты и продолжали делать то, что умели делать лучше всего. Красная свита отвечала за внешнюю разведку, синяя — за внутригосударственную, а черная, прообраз ГРУ, взяла на себя военную и курирование спецобъектов. Вот только врагам империи и этого было мало. Они продолжали интриговать против цветных рот. По этой причине подразделениям год за годом урезали финансирование и полномочия, а со временем было утрачено доверие императора, и произошло то, что всегда в подобных случаях происходит. Династия Анха лишилась полной власти над империей, а цветные роты были уничтожены. И то, что сейчас от этих подразделений осталось, не более чем осколки былой мощи и блеска, жалкий современный новодел, на основе которого мне предстояло создать ИТС. Задача, скажем прямо, не из простых. Первое, что я сделал, оказавшись в башне Ан-Анха, приказал построить личный состав гвардейских род и устроил смотр воины все как один дворяне, выпускники имперских военных лицеев и офицеры построились на плацу перед башней. И глядя на нервный строй оборванных, израненных и грязных имперских гвардейцев, элиту наших вооруженных сил, я хотел ругаться матом. А как иначе, Если после неудачной авантюры канцлера и ночных сражений в ротах оставалось от 15 до 30% процентов личного состава. Если быть более точным, в красной свите 20 человек, в синей 27, а в черной 35%. Помимо того, семь человек в госпитале, шесть в командировках и отпусках, трое дезертировали вместе с канцлером, пятеро, включая командира «Черной свиты» полковника Гедемина Сида, в тюрьме, и двое пропали без вести. А мне, кровь из носу, необходимо за две недели пополнить каждую роту до штатной численности в 120 воинов и приступить к выполнению поставленных марком задач к развертыванию шпионских сетей, поискам врагов императора и постепенному преобразованию цветных род в полноценную структуру имперской госбезопасности. М «Да уж», — прохаживаясь вдоль строя, мысленно протянул я. «Тоска!» «Впрочем, не все так плохо, как могло быть». Для пополнения рот я мог набирать выпускников имперских военных лицеев и вытаскивать из тюрьмы людей Имперского Союза, которые в большинстве своем преданы Марку Анха и последовали за канцлером, выполняя приказы начальников. А помимо того, у меня имелась собственная тайная стража. Магическая школа Данцефар, военный лицей Вагенрой под руководством шевалье Элиаса Крайчерда и тренировочная база по подготовке шпионов на острове Урафа, невдалеке от Данца. С финансовыми средствами, думаю, после экспроприации имущества мятежников проблем не возникнет, и конечный результат будет именно таким, какой необходим императору и лично мне. В конце концов, патриотизм никто не отменяет. Но про себя тоже не стоит забывать, И если есть доступ к секретной информации, я собирался использовать ее не только в интересах государства, но и семьи Ройха. «Господа!» — остановившись в центре плаца, я обратился к гвардейцам. «Ночь прошла, а вы до сих пор живы, и это хороший повод для радости. Однако многие наши товарищи погибли, а некоторые запятнали себя клеймом измены. И наш государь оказался перед выбором распустить цветные роты или провести в их отношении реформу. Вы знаете, кто я. Я такой же имперский дворянин, как и вы, который добился всего самостоятельно, верной службой нашему государю и благодаря полученным в военном лице навыкам. Я граф Урквартройха из первого набора «Черной свиты» и советник императора. Я не забыл, с чего начиналась моя карьера, и потому сказал свое слово о судьбе цветных рот. Марк Анха выслушал своего воина и принял решение дать верным гвардейцам, которые неоднократно прикрывали его на поле боя, шанс на исправление ошибок, дабы они принесли пользу империи и вернули цветным ротам доброе имя. Отныне... «Я ваш командующий. С этого момента возглавляю все три роты. И прямо сейчас назначу командиров подразделений взамен погибших или арестованных полковников». Оглянувшись, я увидел трори и офицеров отряда телохранителей, которых поручил отыскать. Я собирался устроить товарищам сюрприз. Приятный или нет, как посмотреть?» «А чего? Император озадачил меня?» а я отыграюсь на них». Сделав знак «Офицерам приблизиться», я дождался, когда они окажутся рядом, снова повернулся лицом к строю и продолжил. «Командиром отдельной гвардейской роты «Черная свита» назначается лейтенант Атлер Рокай. Командиром отдельной гвардейской роты «Синяя свита» назначается лейтенант Хорт Амарау. Командиром отдельной гвардейской роты «Красная свита» назначается лейтенант Марюс Черенга. Моим заместителем назначается лейтенант Дин Аскалье. Несмотря на привитую в военных лицеях дисциплину, войны цветных рот зашевелились и зашушукались. Слишком неожиданным было то, что сейчас происходило. Следовало сразу показать, кто хозяин положения, и я отдал команду. «Смирно!» Строй замер, и плац погрузился в тишину. После чего я обернулся к офицерам отряда телохранителей, которые в один момент стали командирами подразделений на капитанских майорских должностях. «Господа, принимайте командование ротами. Знакомьтесь с личным составом и делами. Увольнений в ближайшее время не будет. Всех воинов кто находится в командировках и отпусках, немедленно отозвать в расположение рот. Вечером жду вас в бывшем кабинете полковника Сида на совещание. Там и обсудим все вопросы, которые у вас возникнут. Выполняйте приказ. Амарао, Черенга и Ракай, сами не так давно бывшие бойцами цветных рот, отправились к войнам. Рядом со мной остался только Аскалье и невдалеке Трори, который наблюдал за нами. Я ждал, что скажет Дин, и он, усмехнувшись, высказался. «Урквард, а ведь ты нас подставил. Жили себе спокойно, господа гвардейцы. Гуляли и веселились. Выполняли поручения императора. Сражались и дрались на дуэлях. А теперь, выходит, на каждого хомут накинули». Я тоже усмехнулся и хлопнул его по плечу. — Ладно тебе, не гунди. Ведь ты знал, что если не погибнешь, рано или поздно пойдешь на повышение. — Но не на такое же. — Другого для тебя нет. Так что смирись и не службу. Это приказ императора. — Ага. Он кивнул и спросил. — Чем хоть придется заниматься? — По дороге расскажу. Пойдем. Взмахом руки я подозвал Трори и направился в сторону конюшни. Один, пристроившись рядом, поинтересовался. «И куда мы сейчас направляемся?» «В императорскую тюрьму, дружище. В самые глубокие и страшные камеры на нижних уровнях, в которых томятся враги империи, еретики и наиболее опасные преступники». «А зачем?» «Будем набирать сотрудников для нашей структуры». А какой структуры? Позволь полюбопытствовать. Имперской тайной стражи. Оскалье не выдержал и, поминая демонов, которые сношаются в неестественных позах, громко выругался, а я покосился на него и кивнул. «Полностью тебя поддерживаю, дружище, но ничего изменить не могу, да и не собираюсь. Император сказал, надо сделать. Мы сделаем». Тюрьмы в империи Остверов – редкость, в них просто нет смысла. Воры, бандиты, разбойники, мошенники, убийцы и прочие люди, от которых всякое здоровое общество должно избавляться, конечно, имелись. Но их никто не пытался перевоспитывать, и судебная система, несмотря на весь бюрократизм, работала быстро. Допустим, поймали шайку романтиков с большой дороги, то есть разбойников. И сразу при помощи магов или жрецов подвергли преступников череде допросов. Потом проходило заседание суда, городского, храмового, военного или феодального. На ком много крови, того казнили или отдавали в одну из чародейских школ на опыты. Кто не успел запачкаться, отправлялся в рабские бараки, в каменоломни или на галеры. Поэтому тюрьмы, как таковые, не нужны. Однако есть исключение из общих правил, и столичная тюрьма Сабхарша – именно такое исключение. Как и многие здания в центральной части Грас-Анха, она построена на фундаменте древних зданий из бар И место непростое а полностью лишенная доступа к магическим энергопотокам и блокирующая любые виды талисманов или амулетов – мертвая зона. То есть она идеально подходила для заключения под стражу чародеев и потомственных дворян. А помимо них в столичной тюрьме содержали людей, которых по тем или иным причинам не стоило казнить. Вдруг они еще пригодятся? Например, дадут дополнительные показания к тому, что уже наболтали при магическом допросе. А еще они могут быть использованы для обмена с иностранным государством. За них просили родственники или у заключенных имелся какой-то особый талант. Ну и, само собой, сюда доставили всех тех, кто так или иначе был близок к канцлеру Руге и участвовал в неудачном мятеже против императора. Пройдет день-другой, они посидят в темных каменных мешках и подумают о бренности бытия, после чего будут отправлены к дознавателям, расскажут все, о чем они знали или только догадывались, а затем состоится суд, и Марк Анха подпишет приговоры. Кому смерть и отправка на спецобъект Ульбар, а кому рабский ошейник, и воля императора будет исполнена. Но до этого момента я еще мог с ними пообщаться и повлиять на их судьбу. Приказ из канцелярии императора наверняка уже был доставлен начальнику тюрьмы, и я собирался использовать представленный шанс пополнить ряды ИТС сотрудниками. Пусть подневольными, но влиятельными. Снаружи тюрьма Сабхарша выглядела непрезентабельно и совсем не страшно. окруженная старым двухметровым кирпичным забором двухэтажное здание из серых каменных блоков. Но стоило нам пройти ворота и оказаться на территории тюрьмы, как в груди появилось чувство пустоты, словно из наших тел вынули часть внутренностей. Крайне неприятное ощущение, и объяснялось оно просто: Мы, имперские аристократы из старых родов, и через свою кровь с детства имели связь с магическими энергопотоками. А теперь эту связь обрубили, и даже кмиты перестали отзываться на зов. Хотя мне все-таки было легче, чем Оскалье или Трори. Они настоящие остеры, плоть от плоти этого мира. А я только на половинку. Два создания, слитые воедино в одном теле. Имперский аристократ Урквар Тройхо и землянин Алексей Киреев, который вырос и возмужал на планете, где магия не более чем сказка. Итак, наша троица. Я, Дин Аскалье и Трори. оказалась в тюрьме. Приказ об особых полномочиях графа Ройха. И разрешении. допуска опуска кузникам Сабхарши уже был доставлен, и нас встретил лично начальник местной тюрьмы Диехо Сарвентес. Между прочим, потомственный тюремщик — седьмой представитель своей семьи на этой должности. Я не знал об этом человеке ничего и никогда ранее его не встречал. Поэтому ожидал, что увижу громилу с лицом изверга и садиста, который получает от своей работы удовольствие. Однако Диеха Сарвентес оказался невысоким толстячком с добродушным румяным лицом в потертом камзоле. Надень на него белый фартук и слегка обсыпь мукой, наверняка примешь за пекаря. И это меня покоробило. Не может начальник главной императорской тюрьмы так выглядеть. Наверняка добродушный вид Сарвентеса, лживая маскировка, А значит, необходимо взять его на заметку и при первом удобном случае проследить всю его биографию. Узнать, чем он живет и дышит, что скрывает и не ведет ли тайную жизнь. Но это потом, а пока не до него. Сарвентес поприветствовал неожиданных гостей и посмотрел на кольцо с гербом императора, которое подтверждало мои полномочия. Затем он провел нас в тюремную канцелярию на втором этаже тюрьмы и присел за стол. Мы расположились напротив, и он спросил. «Перейдем к делу или выпьете вина, господа офицеры?» «К делу», — ответил я. «Как скажете. Кто именно из наших постояльцев вас интересует и где вы с ними желаете пообщаться?» «Для начала нам необходимы списки всех заключенных» которые были доставлены к вам по делу о заговоре против императора. Мы назовем фамилии после просмотра документов. А насчет места общения какие есть предложения? Разговор может проходить непосредственно в камере, в комнате дознания в присутствии палача или Бизонова, в этом кабинете и также во внутреннем дворе. Все на ваше усмотрение. Будем проводить в двух местах. Здесь и в комнате дознания без палача. Время ограничено. Отработаем двумя потоками. Сделаем. Сказав это, начальник тюрьмы достал из ящика стола папку с бумагами и передал мне, а затем поднялся и направился к выходу. Не буду мешать, господа. Отдам распоряжение подготовить помещение для беседы. Сарвентес остановил нас. Мы с Дином сразу ознакомились с документами, а Трори, явно скучая, расположился возле окна. Мне его отстраненность не понравилась, но замечаний я брату пока делать не стал и занялся делом. Общее число арестантов за минувшую ночь определенных в Сабхаршу почти 200 человек. Люди, как правило, заметные, офицеры гвардии, речной пехоты и городской стражи чиновники, чародеи и влиятельные столичные дворяне. Практически все из Имперского союза, организации, безусловно, патриотичной, но находившейся под руководством канцлера Руге. Так что людей, которые могли бы представлять для ИТС интерес, хватало. Вот только нас всего двое, Трори, Наблюдатель и он не в счет. Поэтому из списков выбрали шесть человек командира «Черной свиты» полковника Гедмина Сида, секретаря императора капитана Эрлинга Бохау, секретаря канцлера Оме Эптаха, архимага школы Алга Иринга Ринга Ютона, начальника особого отдела императорской гвардии полковника Саманила Рокха и заместителя начальника городской стражи Грассанха полковника Виктора Лерза. Я решил, что буду говорить с Ютоном, Эптохом и Сидом. Один отправится в комнату допросов и займется остальными. Только мы распределили арестантов, которые в обмен на сотрудничество и содействие в поимке канцлера могли получить относительную свободу и шанс на искупление грехов. Вернулся начальник тюрьмы и сообщил, что все готово. Аскалье и сарвентас Отправились в подземелье, а я получил краткую передышку и окликнул брата. «Трори?» «Чего?» Он резко обернулся и посмотрел на меня. «Что там за окном?» ну, «Внутренний двор тюрьмы. Стражники равняют брусчатку». «Это интереснее, чем наше задание?» Он пожал плечами. «Все равно я ничего не решаю». «Это пока не решаешь. Смотри и учись». «Наблюдай и делай анализ всего, что вокруг происходит. В конце концов, ты Ройха». «Младший Ройха», — он усмехнулся. «Но это не значит, что ты слабее или глупее меня и Айнура. Во время боев в столице ты проявил себя достойно, и сам император приказал тебя отметить». «Не врешь?» — в его взгляде появился блеск. «Конечно». Ничего подобного Марк Анха не говорил. Однако я хотел растормошить родственника, который просто обязан раскрыть свой потенциал, и поэтому подтвердил. Он так и сказал, надо отметить того молодого дворянина, который по столичным подземельям так хорошо бродит. Фамилию не называл, но понятно же, что речь о тебе. «И что, теперь я медаль получу?» «Наверное». Однако медаль не главная награда. «Будет что-то еще?» «Да. Я хочу назначить тебя командиром подразделения, которое будет заниматься обследованием столичных подземелий, составлять их карты и вести поиск тайников, схронов и скрытых помещений. Не от случая к случаю, как раньше, а на постоянной основе, с выслугой лет и жалованием. Сможешь командовать людьми?» Постараюсь оправдать доверие. Только у меня будет условие. Говори. Есть женщина. Вдовушка с Ясеневой улицы в Данце. Она самая. И что? Хочу перевести ее в столицу. Прикипел? Да. Я согласен. Тогда и я не против выполнять твои поручения. — Вот и хорошо. Договорились. Можешь уже сегодня ночью отправляться вместе со мной на Данце. А пока делай, что сказано. Смотри, наблюдай и думай. — Я все понял, Урквард. Надеюсь, что это так, брат. Ввели первого арестанта, архимага школы Алга и Ринга Ютона, который вступил в сговор с канцлером и способствовал беспорядкам в моей вотчине на острове Данце а затем едва не убил мою жену и ламию. Мощный чародей, спора нет. Иначе бы он не смог стать главным в одной из самых сильных магических школ империи. Но как человек полное говно. Никакого другого определения я не нашел. Моральный урод и скотина, которая привыкла переступать через людей, предавать и строить интриги. По-хорошему стоило бы оставить его в тюрьме, Пусть гниет здесь и мучается, пока не сдохнет. Вот только в его голове было много знаний и секретов, которыми я хотел завладеть. Иринга Ютон, конечно же, попробовал меня запугать и грозил тем, что за него встанет вся школа Алга. Сотни дипломированных чародеев и тысячи учеников по всей империи и в войсках. Однако я объяснил ему, что вакантное место архимага Алго уже занято его конкурентами, а он не в том положении, чтобы кого-то пугать или торговаться. И если он не примет мои условия, поделиться секретами, присягнуть на верность и перейти под постоянный надзор моих чародеев в школу Данцефар, через пару дней его отправят на объект Ульбар, где из Архимага сделают полного идиота, и Ютон станет магическим связистом. Кто такие магические связисты, бывший Архимаг, разумеется, знал. Поэтому ломался недолго и принял все мои условия. После чего вернулся в камеру, оттуда его заберут в ближайшие дни, допросят и переправят на Данце. Следующим привели Оми Эптаха обычного имперского дворянина без особых талантов, кроме одного. Он был превосходным администратором, который тянул на себе всю легальную переписку канцлера Руге. Эптох в мятеже не участвовал, но, конечно, был в курсе того, что происходило. Вот и попал под горячую руку, когда канцлер сбежал. И с ним договориться оказалось проще простого, поскольку Эптох моментально согласился на все на магическое сканирование чародеями школы «Гаджет Стур, на переход в мое подчинение и выдачу секретов канцлера. Самого сложного арестанта, полковника Гедмана Сида, я оставил напоследок и ожидал, что с ним придется повозиться. Упрямый черт и сам по себе сложный человек». Это мне хорошо известно, ибо было время, когда я находился в его подчинении, а когда стал советником императора, он увидел во мне конкурента, и мы часто спорили. Однако с ним проблем тоже не возникло. И причина простая. Полковник Сид, этот стальной человечище, ветеран нескольких военных компаний и бывший командир «Черной свиты», сломался. Ему объяснили, что канцлер — предатель, а вместе с ним он, и для полковника это оказалось таким ударом, что в тюрьме Сид пытался разбить голову об стены. А встретившись со мной, Сид принял условия сотрудничества и попросил отвезти его обратно в камеру. С арестантами, которых выбрал, разобрался за полтора часа. Аскалье еще был занят, и я подумал, что можно ему помочь. Но Тут сработало чутье. Оформилась интересная мысль, и я вызвал начальника тюрьмы, от которого потребовал списки всех заключенных, чтобы понять, кто еще томится в недрах Сабхаша. А главное, нет ли среди них людей, которых спрятал от мира изменник Руге. сан спорить не стал и документы представил. Я с ними ознакомился и сам себя похвалил. Чутье снова меня не подвело. Были в тюрьме люди, которых посадил канцлер Руге. Немного и немало. За пять лет шесть человек. Все осуждены столичным судом, который находился под полным контролем имперского союза. Все обвинялись в убийстве, и все приговоры, помимо канцлера, подписаны одним судьей, неким мэтром Игнатом Слиром из Белого города. Странно? Более чем. Тем более, что имена осужденных мне ни о чем не говорили. Обычные люди, и тем не менее, ими заинтересовался канцлер, который их не убил, а отправил гнить в тюрьме. Следующий шаг – беседа с заключенными, которые меня заинтересовали. Но в этом вопросе начальник тюрьмы пойти навстречу не пожелал и потребовал соответствующего разрешения. Он в своем праве, и я не настаивал. Однако снова напомнил себе, что с биографией сан вентоса стоит ознакомиться, и тянуть с этим не надо. Нашу беседу прервал Дина Скалье. Он уговорил двух полковников, Саманила Рокха и Виктора Лерза, сотрудничать с нами. А вот с капитаном Эрлингом Бохао вышла осечка. Упертый оказался. Да и демоны с ним, пускай отправляется в Ульбар, туда ему и дорога. Наконец, уже вечером, мы покинули тюрьму. Связь с энергопотоками восстановилась, и Дин заулыбался, а я услышал мысленный зов Атири. «Урквард, где ты? Отзовись!» «Урквард, что случилось?» «Слышу тебя, любимая», — ответил я. «Нахожусь в столице». «Я потеряла с тобой связь и забеспокоилась. Хотела уже отправляться в Грас анха В чем причина?» — Потом объясню. — Как у вас дела? — Выловили последних мятежников. В Данце восстановлен порядок. — Хорошо. — Когда мы тебя увидим? — Буду в Данце после полуночи. — Ждем. Ламия замолчала, и вдохнув напоенный городскими нечистотами воздух, который по сравнению с тюренным казался свежим морским бризом, я снова направился к дворцовому комплексу. День еще не окончен, и предстояло провести совет командиров цветных рот.